Глава шестая. Слияние. «Срочно в операционную!» Сквозь вату послышался чей-то встревоженный голос. Проникающий огнестрельные ранения легкого и в области сердца. «Юлька, держись!» — вопит Виталия, мой второй номер. «Ты только держись, не сдавайся!» «Молодой человек, отцепитесь от больной, дальше вам нельзя!» Хотел ответить, но нет сил. Даже глаза открыть не могу. Опять провал в сознании. «Начинаем операцию. Наркоз?» «Готово, Леонид Альбертович. Начинаю отчет. Не знаю, что мне вкололи, но вдруг появились такие знакомые и уже долгожданные видения. Адель Бакари сидела в маленькой каютке и читала книгу. Вернее, пыталась читать, так как тревожным мыслям было тесно в голове, и текст книги воспринимался сложно. Больше суток парусник, прибывший из Гербийского королевства, увозил в сторону новой судьбы. Туда, где предстоит стать бумажной женой, перед этим доказав свое право ею являться. Впервые пришло полное осознание того, что прошлой жизни больше нет. Нет никого рядом, кроме вежливых, но эмоционально холодных гербийских моряков. Чужаков. Теперь придется надеяться исключительно на собственные силы. Любая ошибка может стать фатальной, так как пощады ждать ни от кого не приходится. Госпожа Бакари. Вежливо постучавшись, с легкой тревогой в голосе заявил вошедший капитан. «Прошу вас не покидать каюты и ни в коем случае не выходить на палубу». «Почему?» — удивилась девушка, на свободу которой до этого момента никто не покушался. «Пираты. Два корабля на горизонте. Но ну, не волнуйтесь, у нас хватит пушек отбиться от них». «Поняла, капитан, мешать не буду. Удачи вам в бою». Несмотря на спокойный тон ответа, в душе Аделя чего-то возникло нехорошее предчувствие. В последнее время неприятности и беды просто сыплются на голову, никак не желая проходить мимо. Теперь еще и пираты. Ощущение, что единый за что-то разгневался на единственную наследницу Бакари. Если это так, то добром нападение морских разбойников не закончится. Примерно через час Адель вздрогнула от внезапного грохота орудий. Корабль затрясся. Даже в ее каюте появился едкий запах сгоревшего пороха. Следом за этим раздался еще один залп, но уже с другого борта парусника. Несколько часов перестрелка то усиливалась, то почти полностью стихала. Что там происходит, снаружи девушка не видела, но и так ясно, что бой идет жестокий. Неожиданно, кроме грохота выстрелов, криков, боли и громких команд, появился новый звук. Словно что-то большое врезалось в парусник, заставив его жалобно скрипеть каждой дощечкой своей обшивки. «Что там происходит?» Высунув голову из приоткрытой двери каюты, взволнованно спросила Аделю широкоплечего моряка с короткой морской саблей. Обордаж, госпожа!» — не менее взволнованно ответил охранник. «Закройте двери и сидите тихо. А еще лучше, забаррикадируйтесь с той стороны. Я свой пост не покину и буду защищать вас, но всякое может случиться». Звон сабель, выстрелы из пистолетов и мушкетов. Крики боли раздаются все чаще и громче. Бой идет уже у самых дверей каюты. В панике Адель попыталась подтащить ко входу кровать, потом стол, но вся мебель намертво прибита к полу. Вот уже и единственный охранник за дверью вступил в бой. Судя по короткому вскрику, очень недолгий. В тот же момент в каюту влетел мужик, одетый в широкие шаровары и жилетку на голый торс. «Амхебуависта!» Размахивая окровавленной саблей, грозно прорычал пират на незнакомом языке, Адель попыталась вскочить, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление, но огромный мужской кулак прилетел прямо в висок, заставив потерять сознание. Очнулась девушка в вонючем полутёмном трюме. Из одежды только нижняя рубаха до колен, и та порвана на груди. Прислушавшись к себе, Адель с облегчением поняла, что никакого бесчестия над телом не было. Уня в тошноту и сильное головокружение осмотрелось по сторонам. Рядом с ней, тоже в кандалах, сидят несколько человек. Судя по остаткам формы, это моряки с гербийского парусника. «Где мы? Что с нами?» — прошептала она непослушными губами. «В плену, госпожа», — раздался безэмоциональный ответ. «Со вчерашнего дня. Нас заманили в ловушку и... И что теперь будет?» «Известно, что. Мы у намийских пиратов. Они одни из немногих, кто не брезгует живым товаром. Значит, нас продадут в каменоломне или просто убьют». «А вы мужайтесь. У красивых молодых девушек путь один, рабыня для утех. Повезет, купит на восточном рынке невольников какой-нибудь денежный гад. Если все сложится скверно, то в бордель отправят. В них долго не живут, и смерть, как правило, страшная». Услышав это, Адель чуть не лишилась чувства от страха. Намийские пираты славятся своей жестокостью и тем, что до сих пор поддерживают Маряк прав. Впереди жуткая и короткое, полное унижение, жизнь в неволе. Решение пришло само собой. Еще перед отплытием из Шена девушка попросила у императора маленький шарик яда Ценской кобры. На всякий случай. К счастью, Тирен II не отказал, понимая, насколько могут быть опасными длительное плавание и проживание в чужой стране. Адель благоразумно решила спрятать яд так, чтобы, доставая его, было время подумать о правильности принятого выбора — поэтому зашила свой последний шанс не в платье, а именно в подол нижней рубахи, до которой еще нужно добраться. Разорвав руками ткань, она достала маленький мутный шарик, очень напоминавший спёкшийся на огне сахар. Зажав его в кулаке, набралась решительности и отправила яд в рот. Теперь осталось подождать, пока он растворится. «Единый», — шепотом начала Адель импровизированную и последнюю в своей жизни молитву. «Я не прошу у тебя много». Если пришло время умирать, значит, в этом был какой-то твой план. Но умоляю, верни мне честное имя. Я не хочу, чтобы люди помнили меня как недостойную предательницу. Даже если после смерти я окажусь в твоих благословенных садах, то все равно не буду в них счастлива, понимая, какая память о моей душе осталась на земле. Очень тебя прошу. Больше ничего мне не надо. Прости, если подвела. Последние слова молитвы дались с трудом. Я тут уже начал действовать. Вот это наркоз. Лучше бы без него резали, чем такие страсти смотреть. «Эй, режиссёра сновидений! Я люблю счастливые концы в историях!» Чувствуя, что меня начал отпускать после операции, я открыла глаза и недоуменно огляделась вокруг себя. «Что за черт? Это не больничная палата, от трюм корабля, в котором плыла пленница Адель. Но ее почему-то здесь нет. Неужели меня еще оперируют, и намечается очередная серия сна? Госпожа, вам уже лучше?» раздался из темного угла чей-то голос. «Фиг его поймешь, Пусть патологоанатом решает», хрипло отозвалась я. «Извините, госпожа Бакари, но ваши слова мне непонятны». «Бакари? Да, госпожа, у вас отнялась память?» Хотела ответить, что не дурнее остальных дурных, но слова застряли в горле. Осмотрев себя, не обнаружила ни больничной пижамы, ни иной цивильной одежды. Лишь только грязная короткая ночнушка — разорванная на груди так, что левая грудь бесстыдно вываливается из прорехи. А ведь именно в эту грудь и прилетела вторая пуля обдолбанной певички. Но раны не видно. Значит, я еще сплю с кислородной маской на лице. К счастью или сожалению, мои выводы оказались неверны. Не знаю, каким образом, но моё «я» вселилось в Адель Бакари. Для осознания этого мне потребовалось несколько часов. Оказывается, как только девушка произнесла молитву, ее тело выгнулось дугой. По признанию моряков, подобного они еще никогда в своей жизни не видели. Со стороны казалось, что позвоночник несчастный переломится от такого надругательства над собой. Влетевший в трюм надзиратель с руганью попытался схватить меня и привести в чувство несколькими ударами плетью, но уже после первого я умудрилась, не приходя в сознание, сломать пирату руку и расквасить нос. Потом меня били подоспевшие на выручку подельники пострадавшего. Но мне было все равно, так как, перестав изгибаться в разных позах, Я просто лежала на грязном полу трюма и ни на что не реагировала. Так и пролежала два дня. Очнулась лишь сегодня. Вот это сюжет. Хохотать или плакать. Но, несмотря на сильное удивление, рефлексировать о чудесном перемещении в новый мир не стало. Да, очень странно и сказочно. Только отец с армейскими инструкторами подготовили мою психику к различным испытаниям. А работа телохранителем закрепила их уроки — позволив адекватно, без психов, оценивать любые неожиданности. Скверно, что самочувствие было ниже плинтуса. Видимо, на остаточный след от отравления наложились побои. Не слабо мне бока намяли. Хоть лицо не тронули, и на этом спасибо. Так что вскоре я отключилась, впав не в непонятное забытьё, а в нормальный оздоровительный сон. Поток ледяной воды и последующий за ним удар сапога в бок заставили открыть глаза и подняться на ноги и не болеть теперь, а». С диким акцентом зло проговорил надзиратель. «Капитан зовете! Послушно. Делай хорошо, капитана. Чик-чик, если плохо». После его слов в трюм забрались еще двое пиратов. С меня сняли кандалы и, невежливо заломив руки за спину, подтащили к лестнице, ведущей на палубу.